Глава 14 Дрожащими руками я развернула письмо. Короткие обрывистые строчки, загибающиеся кверху, запрыгали перед глазами. Судя по почерку, Райзен очень торопился, когда писал. Им нужно было срочно уйти? Или он просто боялся, что я проснусь и устрою истерику? «Лин, я знаю. Ты все поймешь. Я не хочу обманывать ни тебя, ни себя. Ты — Шелки, а я — Дуэргор». У нас нет и не может быть ничего общего. Тебе течет кровь богов во мне, проклятых богами. Скоро ты освободишься от оков смертного тела, вернешься в родную стихию и там найдешь свое счастье. Мне же суждено жить, не зная солнца. Я исполнил свое обещание, нашел мага, который тебе нужен. Теперь я ухожу. Поверь, так будет лучше для нас обоих». «Тайрук и Ариналь помогут тебе встретиться с ним. Они связаны с тобой клятвой крови. Не оставят и не предадут ни при каких обстоятельствах. Верим. Хотя насчет Фомора, на всякий случай, держи ухо востро. И еще. Если однажды судьба нас снова столкнет, я хочу видеть тебя счастливой, рядом с любящим мужем и десятком детишек. Будь умницей. Стань счастливой ради меня». И без подписи. Впрочем, она была не нужна. Я медленно обвела взглядом молчавших мужчин. Аренал, Эбилайн и Тайрук застыли подобно статуям, ловя каждое мое движение. Кэлпи, кажется, даже дышать перестал, а Мах слегка подался вперед, наверняка готовый снова огреть меня по голове, прежде чем я ученю очередное бедствие. Ну, я не сдержала жалкой усмешки. Ничего другого я, в принципе, не ожидала. Он просто сбежал. «Это не то, о чем ты сейчас должна думать», — подал голос Абилайен. «У нас очень мало времени». «О чем вы?» «Принцесса, мы еле ушли от погони», — тихо произнес Кэлпи. «Если б не он», — парень скосил глаза в сторону мага, — «то вряд ли бы мы сидели здесь сейчас. Невидимость — это не то, чем можно обдурить королевских псов», — буркнул Фамур, недовольно поводя плечами. Эбилайм встал, потянулся, разминая спину и кивнул куда-то в сторону. «Ты устроила настоящее представление и думаешь, что оно прошло без следа, что никто не заметил такой выброс магии, да вся Брингурская префектура, небось, с ног сбилась, ища твои следы. Ты хоть понимаешь, чего нам стоило убраться оттуда?» «Но мы же убрались, и без потерь, как я вижу, он громко фыркнул». «Сама бы ты и шага не сделала, поверь». «Но я поклялся защищать тебя ценой собственной жизни. Ты мне нужна живая». Я поднялась вслед за ним, вытирая жир с пальцев запиской Райзена и, не глядя, уронила ее под ноги. Тайрук протянул руку, подхватил мятый листок и бросил его в огонь. Я проводила взглядом взвившийся снопыскар. «Вот так. Теперь ничто не должно отвлекать меня от собственной цели. Райзен попросил меня стать счастливой? Что ж». Я исполню его желание и сделаю это как можно лучше. Макс смотрел на меня, ожидая ответа. Я нагнула голову на бок, искоса разглядывая бывшего врага. Высокий, мощный, с широкими плечами и узкими бедрами, с растрепавшимися русыми волосами и заросшим щетиной подбородком, он казался абсолютно спокойным и даже отстраненным, будто каменная скала, застывшая над бушующим морем. Но я-то знала, как обманчиво это спокойствие. Чувствовала исходящее от него напряжение, его недоверие, готовность выхватить меч в любой момент. Маг помнил, что дал клятву мне, и что Фамор и Келпи по-прежнему остаются его врагами. «Я знаю, чего вы хотите, Тирн Билайн, бывший королевский маг. И у нас с вами одна дорога — в Кадарн». Он, понимающе усмехнулся. «Маг, которого ты ищешь в столице?» Я кивнула. «Я знаю все ходы и выходы из Кадарна, читаю мысли на расстоянии и даже могу внушить те, что нужны мне. Поверь, менталистов моего уровня очень мало. Я помогу в твоем деле, а потом ты поможешь мне». «Вы крастерили ум Бадбы с королевского дворца?» «Нет». «Он спокойно покачал головой». «Всего лишь его уничтожить. А теперь, раз ты поела и отдохнула, давайте-ка убираться отсюда». «Здесь нас слишком легко обнаружить». Эбилайн был прав. Поспешно затушив костер и уничтожив следы временной стоянки, мы двинулись через лес в самую чащу, откуда не доносилось ни малейшего дуновения. Я даже не спрашивала, почему маг выбрал именно этот путь. Как-то, само собой, получилось так, что он занял пустующее место лидера в нашей разношерстной компании. Шли мы неторопливо, тщательно избегая открытых участков и проторенных троп. То и дело, Билайн жестом приказывал остановиться и словно внюхивался в ночную тишину, лишь изредка нарушаемую мерным дыханием леса. Когда взошла луна, мы услышали донесшийся издалека крик совы, потом еще, один и еще. Затем послышалось уханье филина и писк летучих мышей, отправившихся на охоту. Ночной лес оживал. Залитые серебристым светом деревья становились похожи на странных созданий из древних легенд. «Вы уверены, что этот путь приведет нас в кадарн?» — шепнула я, невольно понижая голос. Теперь я уже не била ноги о переплетении корней и твердой кочки. У меня был воздушный элементаль, который сделал мой шаг легче и не давал спотыкаться. Эбилайн размашисто шагал впереди, срубая мечом самые наглые ветви, и я то и дело утыкалась носом в его затянутую плащом спину. Тайрук обернулся котом и легкой тенью скользил возле моих ног, а Ариналь, вздыхая и охая, полз где-то позади. «Уверен. Я слышу мысли загонщиков. Они устраивают засаду на главном тракте, а еще несколько десятков дознавателей прочувствуют лес вдоль дороги в столицу». «Почему же я их не чувствую?» «Потому что они не используют магию. Они очень осторожны, и они не знают, что или кого именно ищут. И Эбилайн мне подмигнул. Ну да, они ищут фейри, может быть, даже группу вражеских существ, но никто из них не знает, что с нами маг, бывший дознаватель, которому известны все уловки королевских псов. Вряд ли кому-то из них придет в голову, что прирожденные враги стали союзниками. Я все хочу вас спросить. «Как я докатился до такой жизни?» Я кивнула. Теперь мы шли почти рядом, и Билайн учтиво отводил ветви с моего пути и следил, чтобы подол моего платья не зацепился за какой-нибудь сучок. «Наверное, это все из-за моего дара. Точнее, из-за его мощности. Я же говорил, что таких, как я, очень мало. В Кадарне было всего три менталиста моего уровня за последние сто лет. Двое из них бесследно исчезли, а третий — я. Я так радовался, когда меня приняли на факультет боевой магии». А на четвертом курсе после практики меня вызвал к себе декан и сказал, что мой дар слишком ценен, чтобы использовать его на передовой. Мол, это все равно, что забивать гвозди алмазом. Вот и отправили меня на огранку, в орден предзнаменования в кадарне». «Орден предзнаменования?» — переспросила я. «Да, это что-то вроде тайного сообщества, в которое входят только маги-дознаватели, преданные королю». «Верные псы готовы броситься на любого по малейшему сигналу своего повелителя. И я был одним из них». Эбилайн замолчал, погрузившись в собственные раздумья. Лицо его посуровило, возле рта обозначились тяжелые складки. «И что случилось? Почему вы здесь? Я хотела знать, что с ним произошло. Как преданный цепной пес мог впасть в немилость у своего хозяина?» «Сам еще не понял». «После получения диплома меня и еще нескольких юнцов представили ко двору. Там мы принесли королю вассальную клятву и клятву верности на крови, а после этого у меня начались проблемы с памятью. Понимаешь, просыпаюсь утром и не помню, что делал вчера». «Это как?» «Вот так. Ложусь спать вечером во вторник. Просыпаюсь утром в четверг. Куда среда делась, не знаю. Иногда пропадало несколько часов, иногда целые сутки». Я начал выяснять, что со мной, обращался к целителям, но они не могли понять, что происходит. Мой магический фон оставался непотревоженным, аура в полном порядке. Я начал думать, что схожу с ума, а потом узнал, что предыдущие менталисты, служившие в тайной канцелярии, закончили свои дни в тюрьме, обвиненные в государственной измене. И вы решили выяснить, в чем тут дело? Не успел. За мной пришли. «Предъявили ордер на мой арест и на обыск». «И в чем же вас обвиняли?» «О, там был целый список». Он остановился, прикрыл глаза и зачитал по памяти. «Участие в тайном сговоре с целью свержения установленной династии, выдача государственной тайны, шпионаж в пользу враждебной державы. Ну и там еще много чего я уже не вслушивался». «А враждебная держава это кто, Фейри?» «Да нет». Он глянул на меня с удивлением. «Всего лишь Эребия». Теперь пришла моя очередь удивляться. «Эребия? Но при чем здесь она? Вы что, действительно шпионили?» Эребия была крошечным государством, лежавшим в горах на юг от Гленнемора, и всю ее ценность составляли травы и минералы, которые водились в этих горах. Там добывали разные вещества для магических зелий, в том числе и на Норинийский камень. Эребия вела оживленную торговлю с соседними государствами, а от нападения ее защищали бурные горные потоки, труднопроходимые скалы и живущие в этих скалах Василиски. Эти чудовища, похожие на гигантских бескрылых птиц, имели драконоподобную голову, раздвоенный змеиный язык и смертельный яд, который хранился в специальных мешочках внутри гортани. При нападении или в качестве защиты Василиск широко разевал пасть, издавал жуткий вопль и выстреливал струю яда, целясь жертве в лицо. Стоило хоть капли этого яда попасть на кожу, как начиналось онемение, которое постепенно охватывало все тело и проникало внутрь. Жертва словно каменела, а спустя какое-то время умирала от того, что охваченное ядом сердце переставало биться. Насколько мне было известно, жители Эребии знали какой-то секрет, позволяющий им не бояться яда этих существ. Но этот секрет они хранили как зеницу ока. И сколько бы ни пытались шпионы соседних держав добыть тайный ингредиент, никому из них это так и не удалось. И вот теперь Эбилайн говорит, что его поймали на шпионаже в пользу Эребии. Это было невероятно. Как я мог делать то, о чем не имею ни малейшего понятия? Говорю же, у меня были провалы в памяти, да и не чувствовал я себя предателем. И что же вы сделали? Дал себя заковать и как добропорядочный подданный стал уповать на королевскую справедливость. Сейчас это звучит даже смешно. Он невесело усмехнулся. А как сбежали? Ну, меня несколько дней держали в тюрьме для государственных преступников, а потом решили перевести. Не знаю, куда мне не объясняли. Точнее, со мной вообще никто не желал говорить. Приковали к стене, окинули охапку соломы, миску помоев и все. В камере не было даже крошечного окошка, так что я не мог отличить ночь от дня, но слышал, как менялся караул, так что смог вычислить примерное время. Где-то пять суток. «Пять суток без света, еды и питья?» — ужаснулась я, останавливаясь и заглядывая Билайну в лицо. «Пять суток». Он стиснул зубы, и его глаза сверкнули сдерживаемой яростью. «Но питье там было». Я слизывал росу, выступавшую на каменных стенах. И вот, когда меня вывели за ворота, я понял, что это конец. Меня ждала карета смерти. Такая повозка, в которой преступников отправляют на эшафот. Дело было глубокой ночью. Кто-то из стражников подтолкнул меня в спину так, что я едва не упал». И тут же кто-то всунул мне в руку что-то маленькое и круглое. Я инстинктивно сжал кулак. Меня приковали внутри повозки, надели мешок на глаза, но я уже понял, что у меня в руках. «Амулет Перехода», — не удержалась я от восклицания. «Да, это был он». «И вы им воспользовались?» «Да». «Вы знаете, кто мог его вам подсунуть?» «Нет, но догадываюсь». «Кто?» — Отступники. Те самые, кого искали шпионы в подпольной лекарне. — Маги, которые не захотели подчиниться королю. Я вскинула на мага задумчивый взгляд. — Знаете, а ведь Тирн минро и меня принял за магичку-отступницу. Видимо, их не так уж и мало. Кто бы подумал. — Что у Гленнеморе есть маги, которые не подвластны королю? Судя по всему, с некоторых пор я пополнил их ряды. «Но вы так и не узнали, откуда взялось это нелепое обвинение в измене». «Надеюсь, в Кадарне мне это удастся. И не без твоей помощи. Жаль, Дуэргор ушел и унес Эрилиум Баллера. С таким артефактом было бы намного легче проникнуть во дворец». Я промолчала, но брошенное вскользь напоминание о Райзене острой колючкой впилось мне в сердце. «Эй, я понимаю, что вам вдвоем весело, но пожалейте мои бедные ноги!» Раздался за нашими спинами жалобный вой Аринали. «Я вообще-то устал, мне нужна вода. Много воды, иначе я совсем ослабею». Мы с магом остановились. Только сейчас я заметила, что наша компания в пути уже несколько часов, и действительно стоило бы всем отдохнуть. «Поищем ручей?» Эбилайн взглянул на меня, ожидая ответа. «Келпи не приспособлен долго ходить пешком». «И сделаем привал?» «Да, я уже ничего не слышу. Мы оторвались от преследователей и можем позволить себе отдохнуть». Следующие полчаса были потрачены на поиски источника, и когда они увенчались успехом, мы принялись разбивать временную стоянку. Рожечь костер, наносить еловый лап для лежаков — все пришлось делать руками. Эбилайн запретил использовать магию. Я понимала, что он прав, но вот Тайрук никак не желал подчиняться человеку. Обернувшись в свою двуногую форму, Фамур демонстративно игнорировал мага. Я буквально чувствовала, как между ними пульсирует напряжение, готовое вот-вот превратиться в схватку. Усталая, вымотанная всплеском собственной магии и ночным переходом, я устроила себе импровизированное ложе поближе к костру, завернулась в шерстяное одеяло, прихваченное из запасников Тирна Минро, и закрыла глаза. Билайн и Тайрук остались сидеть у огня, искосо бросая друг на друга испытывающие взгляды, а Кэлпи отправился пополнять силы на дно ручья. «У нас есть три часа до рассвета», — услышала я голос мага. «Давайте проведем их с пользой. Чувствую, скоро нам понадобятся силы».